Глава 63. «Итак, какие планы?» — спросила я, когда мы перекусили разогретой мною рыбкой и более-менее привели себя в порядок. Маркус неопределенно пожал плечами. «Думаю, стоит возвращаться. Мы сейчас не в самом выигрышном положении». А я печально вздохнула, предвкушая малоприятный путь туда и обратно. Прибрав за собой стоянку, мы ориентируясь по солнцу, полагаясь на охотничье чутье герцога Норрена, которая, если верить Маркусу, передается от отца к сыну, вот уже сотню поколений вышли на давным давно заброшенную очень но все еще заметную глазом дорогу мощенную камнем. и если налево дорога уходила в чащу предположительно выводила горной цепи то направо она вела к замку чьи пплоистлевшие от времена ворота вполне себе неплохо проглядывались от нас давай заглянем предположила я все равно рядом зачем не понял маркус тебе что не интересно удивилась я это ж архитектурный памятник Парень посмотрел на меня, как на буйно помешанную. «Какой еще памятник, Эмбер? Тут куча дикого, непуганного зверья. У нас с тобой ни еды, ни одежды». «Ну давай хотя бы во двор заглянем. Я ведь уверена, мы больше сюда не вернемся, потому что стая Мантикоркур кружила далеко от центра, а там наверняка сохранилась лепнина тех веков и, может быть, даже уцелели витражей». Маркус закатил глаза, а я не останавливалась. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Ладно», — нехотя согласился Маркус. «Одна нога здесь, другая там» тоже здесь. Сотню шагов до замка мы преодолели в тишине. Я наслаждалась чириканьем птичек. Маркус просто всем своим видом демонстрировал неодобрение этой идеи. В целом, я его, конечно, понимала. С другой стороны, ну что с нами может случиться? Два мага уж как-нибудь справятся с парочкой рогато-клыкастых местных жителей. Но два мы переступили линию крепостной стены замка, как все мое легкомыслие мгновенно выдуло из головы. В развалинах кто-то жил. На более-менее расчищенной территории внутреннего дворца четко проглядывало самодельное костровище из выкорчеванных камней брусчатки, а еще пара бревен прикидывающихся лавочками мы с Нораном переглянулись и я ожидала, что сейчас парень возьмет меня за шкирку и вместе с мантикорятами закинет на плечо и отконвоирует на выход из долины куда там словно охотничий пёс, почувствовавший дичь ледяной маг цепким взглядом осматривал территорию. Я хотела спросить что он рассчитывает тут обнаружить помимо очевидного как вдруг услышала самый противный звук из существующих. Звук металла по камню. Затем какой-то полустон, полубульк, рычание, шипение и снова тишина. «Сматываемся», — тихо предложила я. "Ого", отозвался Маркус, даже не попытавшийся направиться к выходу. Я уже начала размышлять, а не закинуть ли мне Норана на плечо, чтобы оттащить на выход из долины, как парень недовольно цокнул и, сделав пару шагов в сторону, что-то подобрал с бурчатки. «Вот ведь паршивцы!» — с чувством выругался Норан. «Что там?» — нахмурилась я. Маркус бросил мне мелкий предмет, который я еле поймала, а сам направился куда-то вглубь двора. Пока парень шел, я с удивлением рассмотрела добычу. Студенческий знак отличия. — Некроманты? — удивилась я, невольно вспоминая неживого Мишку. — Вот ведь паршивцы! — повторил Маркус, рассматривая что-то в провале двора. Схватив мандикарят в охапку, я медленно и не очень смело подошла к парню. Грунт просел от времени, обнажая подземные коммуникации — коридоры, комнаты, переходы. Общая площадь была небольшая, но расчищенная, и представляла собой лабиринт, в котором сейчас пятерка нежити пыталась достать одну мантикору, что отбивалась отважно, но на последнем издыхании. Можно я их спалю? Мрачно поинтересовалась я, или ты их в качестве вишдоков хочешь прихватить? Пали! сухо ответил Маркус. Я щелкнула, и от облезлых не осталось и горстки пепла. Мантикора, героически оборонявшаяся уже не первый час, устало рухнула на пол и прикрыла глаза.